Солнце поднималось из-за леса, бодрое, отдохнувшее, готовое к трудам. Олег потянулся, хрустнул суставами, привалился к стволу. Хоть минуту, а можно передохнуть. Первые лучи нежели лицо, массировали опущенные веки, разглаживали складку между бровей. Скоро погоня конец. Но он глубоко вдохнул, мысленно представляя, как втягивает в себя солнечное тепло, Заряжают им тело, потом медленно, осторожно выдохнул усталость. Вот и все, пора за дело. Прикрывшись ладонью, Олег открыл глаза и тут же увидел прямо перед собой красную капельку на березовом листе. Ква! Он коснулся капли пальцем, потом зачем-то понюхал коровь. Это кудачи, совсем свежие. Теперь ты попался. Налег поправил на поясе саблю, еще раз глубоко вдохнул и выдохнул. Оборотень не может не понимать, что отбегущего по пятам ведуна не скрыться. Значит, попытается напасть из засады. Странно только, что тянул так долго до самого рассвета. Или надеялся все же с первыми лучами обернуться человеком? Эй, Середин вышел на поляну. Пробуя разбитыми поршнями серую землю. Скользко, конечно, но ничего, сойдет. Но хватит прятаться, выходи. Поршни по сравнению с привычными милиционерскими ботинками вообще не обу. Взяли два куска кожи, обернули ими ноги, да и прихватили нитками. Прочно, почти не трет. А разве что пятки после целой ночи бега уже совершенно ничего не чувствуют. Каблуки — все же великая вещь. И, конечно, рифленая подошва. Скользко на поляне. Но выходи, ночник, возьми мою голову. Серебряный крест, примотанный к запястью, нагрелся чуть сильнее, когда Олег повернулся левым плечом к зарослям кустарника. Не показав виду, ведун еще немного прошелся по поляне, покричал во все стороны. Но оборотень не рисканул и теперь, не соблазнившись атаковать врага со спины. Так, ну хватить же комедию ломать, электрическая сила. Середин круто повернулся к оборотню и пошел на него, чувствуя, как теплыми толчками подсказывает направление крестик. Нечто, по-твоему, совсем ничего не соображаю. В кустах тихо хрустнуло. Может быть. Это неловко дернул сораненный ночник, а может быть с таким звуком разбилась его последняя надежда. Ветви раздвинулись, и на поляну выскунулась крупная медвежья голова. При свете он произвел на середина даже больше впечатления, чем в темноте. К всевозможным крикxам, домавкам, их порой до тошноты жутким ликам, видун привык, а вот могучий. Так похожий на настоящего зверь по-прежнему внушал опасения. Когти длиннее человеческих пальцев. Вот давно бы так. Нареко остановился в нескольких шагах, одновременно вытягивая из ножен саблю. Зачем по пусту мучиться, верно? Медведь ответил глухим риком, означавшим скорее всего какое-нибудь грязное ругательство. Кусты затряслись сильнее, а оборотень вышел на поляну целиком, недовольно покосился на солнце. Да, наверное, и в самом деле еще надеялся с рассветом опять стать человеком, избавиться от болтающейся на шее цепочки. — Дурак ты! — одними губами сделал вывод о лет и попятился еще немного. — Пожалуй, хватит хорохориться. Если оборотень попался глупый, так это очень хорошо. Теперь нужно еще показать ему испуг, нерешительность. И ночник обязательно атакует. Надеюсь на свои когти. Правда, называть его ночником уже не совсем верно. Полуночник, прикинул Середин. Так лучше. Но оборотень полностью вышел на поляну, от бега, но еще сильнее от заговоренной цепочки. Наброшенный охотником на шее врагу в самом начале знакомства. Глубокая рана на махнатом плече так и не затянулась. Но и с раной он смог бы легко уйти от Олега не на четырех, так на трех лапах, коль бы не все та же заговоренная цепочка. Тонкая, а не разорвешь. Длинная, а не сборосяш. Ведь он еще немного попятился. Мелько моглинулся через плечо, как бы прикидывая расстояние до ближайших деревьев. Нога заскользила по сырой тростнике траве. Это уже не специально, это так вышло. Но Олег решил развить успех и неуклюже приземлился на пятую точку. Ладно уж, никто, кроме обратно, не увидит, а тот никому не расскажет, не успеет. Зато не придется по густам бегать. и без того продырявленную в ста местах косуху в полную негодность приводить. Соглушительным ревом медведь прыгнул вперед. Олег буквально взлетел в воздух, оказавшись на ногах, и, смущенный, неприсущий обычному человеку подвижностью, оборотень притормозил. Но поздно. Они уже были близко друг к другу. Зверь поднялся на задние лапы, Сразу встав на голову выше середина и с мнимой неуклюжестью взмахнул когтями. Дразнить оборотня мелкими царапинами больше не следовало, и Олег предпочел увернуться. Ушел назад. Нырять под лапу показалось слишком рискованным. И не зря. Каким-то неуловимым быстрым скачком из арсенала Майка Тайсона медведь подскочил вплотную, Когти мелькнули у самого лица, а вторая лапа тем временем возникла почти за спиной Ведуна, готовя подгрести его поближе. Спасла только интуиция. Середин кувырнулся в другую сторону, в миг поднялся и опять кувырнулся. Перемещался мишка с неестественной легкостью. А что было бы, не сковывая его движения наговоренная цепь? Вот так враг. Десять раз теперь подумаешь, прежде чем влез по грибы отправиться. Бывает ведь и самые обыкновенные, но очень сердитые медведи. Олег отбросил в сторону эти мысли, а заодно пять прокатился по земле, рубанув оборотне по лапам. Тот пронзительно взревел от боли и остался на месте. Ловок ты, братец! – выкрикнул Олег. Точнее собирался выкрикнуть, но сбитое дыхание не позволило выговорить половину звуков. Только яловчая электрическая сила. Настала его очередь нападать. Орудуя последней цепертью сабли почти кончиком, виду он изрядно попортил лыжем медведю шкуру. А тот, совершенно потерявшись и устав от душащие его цепочки, Лишь пытался ухватить оружие за лезвие. Один раз, впрочем, ему это почти удалось. Когти — подходящий инструмент, Вот только сноровки у оборотня оказалось маловато. Повернув кисть, Олег придержал, Дернувшийся был из рук хренок, И тут же уколол врага в глаз. Тот отреагировал совершенно по-человечески, Зарычал, откинув назад косматую голову, прикрыл рану лапой и попятился. Тут тебе и конец. Середин от души рванул по толстой шее. Вниз градом посыпались тонкие звенья, больше ненужные цепочки. Неинтересно. Защищал ее оборотень, или даже это ему и в голову не пришло. Дураки ни бед своих, ни счастья равна не понимают. Олег отошел в сторону, даже отвернулся ненадолго, чтобы не видеть малоприятную картину превращения зверя в человека. Рев сменился плачем. К счастью, не женским, до этого и быть не могло, иначе Олег всю ночь гонялся бы за медведицей. Немного отдышавшись и мысленно пожелав себе крепости душевной, Ведун посмотрел на злодея. Им оказался худенький Блезненного вида мужичонка, одетый в тряпье и босой. Размазывая по лесу кровь, слезы и сопли, оборотень тоненько выл, зажимая ладонью вытекающий глаз. Руки все изрезаны, на ноге рассечено ахиллесово сухожилие. Смотреть противно. — Что же ты, такой убогий, зло творил? Перекидывая из руки в руку саблю, Олег стал примериваться для последнего удара. Но будь мужиком, вы примись, тебе же лучше. Не губи, завыл злодей. Не губи меня человече, службу сослужу. Восемь семей, напомнил скорее себе, чем оборотню ведун. Восемь семей. Да уж про случайных прохожих и говорить нечего. Вот когда надо было помнить, о, не губи! Из-за бабы это. Обратень упал на спину, скорчился, будто надеясь защититься. Дозволь рассказать. Я тебе слово секретное молвлю, клад знаю. Не губи, службу сослужу, рабом буду, не ведал, что творил. Не так давно середину уже случилось выслушать одну трогательную историю. Там правда все было из-за мужика, потому что рассказывала женщина. Поруганная невинность, желание отомстить насильнику, знатному да богатому. Вот и отправилась бедная девушка к колдуну в лес. Наушённый сделал из неё зверя, проклял, то есть невиновата и она ни в чем. Складно рассказывала, если бы не опыт. Научил бедуна держать руку на сабле, мог бы и проживать бросок. Оставил свои истории для соседей падской сковородки. Плюш не знаю, где ты окажешься. Олег, вопреки, а может и благодаря своему призванию, не имел четкого представления о загробном мире. Опусти руки, последний раз прошу, или на куски тебя рубить придется. Тайну, победою, а тебе? Обратень действительно опустил руки, оперся на них и привстал, повернувшись к убийце здоровым глазом. Это было неожиданно. Не видун замер с поднятым оружием, а ведь ты пришлый колдун, ведь это о тебе народ сказывает. Допустим, ты угадал. Лех взялся за саблю двумя руками. выставил вперед ногу. Теперь он принял позу, скорее подходящую для ожидающего нападения самурая. Говори, а то ведь не успеешь. Не губи. Слуха тебе прошел, колдун. И по селам до、да、городам, и по болотам до、да、лесам, не пришелся ты к одвору, странник. Много ведомого людям зла. Да то все меньшие братья, как бы старшие тебе одному не показались. Оборотень вытянул шею к бедуну, единственный глаз его горел страстной надеждой. Поклянись отпустить меня, дать раны, залезать да из краев здешних уйти, тогда поведаю, как тебе спастись. Солнышко светит. До квятиночь придет. Клянись силой своей и здоровьем, левой и правой рукой. Клянись своей ворожбой и своим. Селедин не дослушал. Надоело держать саблю. Позиция была не слишком удобной, но он, уже опуская оружие, сделал шаг в сторону и сумел попасть очень хорошо. Колка дров, если к ней подходить творчески, Весьма развивают необходимые для полоця навыки. На недалеко как позавчера Олег как раз пособлял одинокой старушке, от нее и услышал про летующего в окрестностях медведя оборотня. Почти все, взахнул Ведон и покрутил над головой саблю, сгоняя с коленка капельки коровьи. Осталось и мелко нашинковать и поставить в духовку. Одна из самых неприятных сторон жизни в чужом мире невозможность найти человека, который способен оценить твои шутки. Здесь юмор какой-то другой, грубоватый, а над известными Олегу анекдотами никто не смеется. Может быть, дело в том, что каждый раз приходится объяснять, что за люди новые, русские, и откуда у запорожцев вдруг взялись колеса. Но может быть, я просто не умею их рассказывать. В слух предположил Середин, продолжая вращать саблю. Или же и то и другое, что вернее всего. Труп оборотня, даже обезглавленного, не стоит оставлять валяться в лесу. Он насыщен черной злобой, так притягивающей нечисть и может послужить слишком питательной пищей для какой-нибудь сущности. а то и выместилищем для бесплотной и грешной души. Тьфу ты, электрическая сила! Нет, надо рубить, хоть и противно. Мысленно извинившись перед верным оружием, Олег опять ухватил саблю двумя руками. Хорошо еще мужичонка попался хилый, тощий. И почему так? Может, не доедал? Или все в медведя уходило? Покончив с рачеленёнкой, Олег вытер саблю на этот раз как следует и спрятал её в ножны. Потом достал из поясной сумки мелок и очертил за брызганную кровью часть поляны, стараясь составлять на все еще влажной траве хоть какую-то линию. Встану, не помолясь, не войду, не благословясь, из избы не дверями, из двора не воротами. Мышьей норой собачьей тропой, окладным бревном. Выйду на широкое поле и поднимусь на высокую гору. Мелок кончался. Надо было бы обзавестись новым. Поймаю птицу черную, птицу белую, птицу алую. Олег не слишком старался. Нужно было просто не подпустить кастанкам и без того мало на что пригодным случайную криксу. Всего несколько минут, пока ведун будет собирать топливо для костра. Огонь лучше всего. Надежнее, да и проще это, чем яму копать. А вот надеяться на авось, на волков да лисиц, которые по косточке растащат оборотня, нельзя. Несколько дней назад Олег убил упыря, самого обычного, хотя и довольно старого, уже опытного. Вспоминая об этом случае, Ведун не сдержал улыбки. Тварь забралась на дерево и принялась там выть, будто надеясь на чью-то помощь. Середин полез было следом, но упырь скорчился на самой верхушке, которая и под ним-то отчаянно раскачивалась. А двоих не выдержало бы ни за что. В сердцах Олег принялся рубить верхушку саблей. И тогда ночник отважился прыгнуть на соседнее дерево. «Тарзан, однако!» — восхитился ведун, глядя, как промахнувшийся упырь полетел вниз и уже в двух сожжениях от земли смаху напоролся на сухой сук, по иронии судьбы, оказавшийся осиновым. Чем может быть опасен упырь, болтающийся на осине, проткнутый ею насквозь? Ничем и никому. Пускай птички порадуются. Середина спустился и спокойно отправился дальше, намереваясь в тот день солидно сократить расстояние до дома своего старшего друга и учителя Ворона. Надо же когда-то туда добраться. Работа сделана, совесть чиста, душа поет. С такими душой и совестью вместе очень весело шагать по просторам. Иветун шел тогда весь день до самого заката. Вечером, так и не повстречав достойного противника, он плотно поужинал и улегся спать. Не раскались, освященный в князь Владимирском соборе крестик так, что Олег запрыгал от боли, спугнув приснившуюся верею. Никогда бы уже не проснуться ведуну. Пупырь был тут, как тут. Стоял за ближайшим деревом. Тянул к врагу удлиняющиеся, будто резиновые руки. Эти руки Зередин ему тут же укоротил саблей. А потом, все тем же серебряным крестом, прижигая лицо, выяснил, в чем дело. Помогать друг другу нечисть не способна. А вот заполучить более слабого сородича в рабы всегда рада. Уж как леший сумел договориться, С мертвым вторично, упрям. Налек не понял, но ведь договорился и помог, снял скрючка. И что Середин ему сделал? Обычно толежшие прохожих не трогают. Неужели за верхушку того дубка обиделся? Электрическая сила, набравшая целую гору волежника, Середин вернулся на поляну и увидел, как прочь метнулась рыжая молния. Наверняка уносящий в зубах кусочек мяса, ведь когда надо, не дозавёшься вас. Прежде чем развести погребальный костер, Олег достал второй мелок, чёрный, пропитанный крессиной желчию, и нарисовал ещё один круг. Для чистки совести. Вдруг занесёт налегке охотников, устроит привал на старом кострище. Зло. Субстанция живучая, готова через поры в человека просачиваться и накапливаться там. Черный мелок во время этой операции окончательно истерся, остатки рассыпались между пальцами. Надо, надо домой заглянуть, поставил себе диагноз Олег. А той ностальги я грызет и запасы все иссякли. Пусть Левон Родимирович дает отпуск. А я ему пиво принесу, ведь вернусь, вернусь обязательно. Далеко позади и в то же время еще дальше впереди настался спортивно-реконструкторский клуб Остров Буян, где маленький старичок по прозвищу Ворон учил ребят драться холодным оружием и расправляться с нечистью. Так учил, будто важнее этого и нет ничего. И оказалось не зря. Хоть бы раз в лифте прокатиться. Сморчившись, стараясь не вдыхать аппетитный запах жареного мяса, ведун отступил от костра и, не оглядываясь, зашагал дальше. Пожара он не опасался. Двойной заговоренный круг не только нечисть до людей не подпустит, но и пламени не даст вырваться наружу. Гринпис может быть спокоен. Когда деревья заслонили ведуну от поляны, Олег разрешил себе вспомнить о последних словах Оборотня. Врал или нет? Что еще за старшие братья? Надо посоветоваться с Леоном Радмировичем. Не подумать, что он, что я испугался. Через час глаза стали слепаться, сказывалась проведенная на ногах ночь. Сейчас бы остановиться на берегу реки, Расседлать гнидую, Скинуть котомки с заводного коня, Развести костерок, Порезать себе солонины, Хлебнуть из бурдюка яблочного вина. Нет родной лошаденки рядом. Пасется сейчас вместе с вьючным приятелем В верстах в полусотне на север. Наверняка в бабе дело. Уже в который раз... С душевной ненавистью пробормотал Олег. Только женщина могла такое паскудство удумать. А получилось так, что дней десять назад, еще до того преснопамятного упыря, занесло ведуна в зажиточную деревню с частоколом вокруг, с воротами, идолами защитными на углах, и занесло аккурат к моменту, когда мужики... Местного паренька лет семнадцати чуть накол не посадили. Но Лек по глупости своей извечной за него вступиться попытался. Местные путника послали подальше. Но Середин начал настаивать. Слово за слово и выяснилось, что у всех мужиков, а кроме этого архаровца, стойкая импотенция. В общем, порчу видно за версту, и все на мальчишку показывает. Ведун обрадованно сообщил, что порча — это как раз его специальность, и все можно исправить. Исправил, естественно. Не подумал, что порчу, молодуха какая из колдовского рода, навести могла. Не глядел на нее парень, вот и отыгралась. Не подумал, Олег. Дальше все было путем. Баня, естественно. Вещички все ему постирали, накормили, напоили от пуза. А как одежка высохла, в дорогу снарядили кувшин убойной тушеной, дали пласт солонины, бурдюк вина яблочного. От сладких их воспоминаний середина дороги наглотнул. Эх, надо было сразу все злопать, не подумал. Потом остановился он на дневку возле речушки, разделился, бокнулся в воду, поплавал чуток, пугая мавок и стремительных серебристых мальков. Вылез на берег, направился к коням. Флик, не приближаются? Пошел быстрее, без толку. Зашел с одной стороны, с другой никак. Не иначе ведьма, от которой он мальчишку спас, ему либо коней, либо место для отдыха заговорила. Хоть бы словом перемолвилась зараза. Опять слух выскользнул сон. Не иначе баба постаралась, напакостила и вроде не причем. Вещи с вещи. Заклятие оказалось незнакомым. Снять его Олегу не удалось. В итоге остался он в чем был: в рубашке, косухе до、да、шароварах, не досохшие джинсы на седле так до сих пор и висят, саблей, поясной сумкой, щит и ножик кольчанной у седла на задние луки. Ботинки прочные, форменные. Там же скинул их и оставил рядом с лошадьми. Захотел по травке, босиком прогуляться. Погулял. Деньги, добро, шкурами движение, все там в реке осталось. И все, что смог Середин в такой ситуации придумать, так это топать к далекому мурому, кланяться ворону в ножки, просить помощи. А вы снес гнут кони. Под защитой заклятия, а вот старик совет дельный даст. В одном только повезло ведуну. Пожалел басово-горемыку мужик из ближней деревни. Вырезал ему из козлинной шкуры пару поршней. Так теперь и топает. На боку сабля, ценой в табун боевых скакунов, а на ногах поршни, что любой попрошайка одевать побрезгует. Точно, баба это придумала. Тяжело вздохнул Олег. Но не знают они меры. Чуть что не по ней, так или парня наколыли, прохожего голышом на краю света отправить. Ох, вернусь, найду посуду. Уж тогда я ей чего-нибудь это такая придумаю. А пока хорошо бы на дорогу выйти, хорошо бы добрых людей повстречать, на начлег напроситься. И не успел Середин об этом подумать, как впереди посветлело, а вскоре он уже переставлял свои поршни по утоптанной тропинке вдоль поля. Далеко на востоке поднимался к небу домок, обещая несобственноручно приготовленную еду. Нолик считал, что так гораздо вкуснее. Шевели поршнями, прикрикнул он на себя и тут же скривился: "Ух, юморёчек, Середин!" Не соблазнить таким порядочной девушку электрическая сила. Зов, хотя вонючие задымленные додези в глазах помещения, Олег был вынужден наклонить голову. Что поделать? Редкий обитатель здешних мест дотянулся бы макушкой до уха, никогда прежде не считавшего себя высоким ведуном. Зато хозяин. Обладатель необычайно толстых красных рук оказался почти того же роста, что и Олег. По крайней мере, можно было так предположить, ибо этот богатырь налег грудью на высокий стол, уперся подбородком в здоровенные кулаки и равнодушно поглядывал на посетителей. Бодь здоров! Буркнул он, чуть пошире открыв глаза, приведя Олега. Откуда бредешь? Странствую. Середин давно понял, что попытка объяснить что-либо подробнее воспринимается многими не иначе как слабость и вызывает еще больше подозрений. Приблизившись к хозяину, он вытащил из за голенища маленький, но красивый нож с серебряной насечкой, положил его на стол. Хорошая вещица, повертел хозяин нож в толстых пальцах. Ходяя и недорогая. Щей до、да、каши, сделал заказ Олег. А еще кваску и вы из под、да、собой до сутра перекусить. Барашки, добавил хозяин, окончательно определяя цену ножу. Олег кивнул. Садись, обожди. До утра то еще долго, день до ночи. Багатырский у тебя сон, утник. Олег отвернулся и прошел к свободному месту за одним из длинных грязных столов, уселся на лавку. На него косились. Бедные порши неплохо сочетались с вполне еще с правной, по местным меркам, курткой-косухой и особенно с саблей на баку. На лезвие не видно, но медная чашка, гарды и рукоять из пластиковых дисков всех цветов радуги не могла не привлекать внимание. Спокхватившись, ведун стащил с головы платок, завязанный на манер банданы. Так тут тоже не насили. Ай лули лули лули. Негромко пропел за соседним столом худой малый с испитым лицом, погребел маленьким бубном. Когда наши ваката прищемили ворота, закрой пасть, рявкнул. Толстый, богато одетый сосед на мика-дробовка сматывает голову от столешницы. Плачут котики в воротах, кошки ждут ебов в кустах. Неуверенно продолжил скаморог и печально положил бубен на стол. А вот Бейли у меня раньше сапоги, красивые до、да, со шпорами, а к шпорам конь, а на коне невеста. Все ты брешешь. Ухмыльнулся, сидевший рядом с ведуном, мужик, который обгладывал здоровенную кость, роняя на бороду капли жира. «Правду говорю?» «Брешешь! В амскоморожьему племени на роду написано все, что есть, на брашку выменивать. С вечера тут сидит и побежается!» — пожаловался бородач ведуну. «Меня Глебом звать!» На торги вот и ездил, да от своих отстал. А вообще-то хозяин и созерцов. А ты от кель будешь? Не в нашу ли сторону поддержишь? Товаришу за всегда рад. Олегом кричут. Тут подручный хозяина карчима и сопливый прячавый отрок принес щей. Неведом достал из сумки свою потертую серебряную ложку. Бражу мир смотрю. Красивая у тебя сабля. Глеб не стал задавать лишних вопросов о причинах брожения. Не одежда вроде наша, а вроде и какая-то сорочинская. Другой бы помыслил, лихой человек, да я сразу чую доброго товарища. Так не в наши ли края путь держишь? А зерцы тут недалечие и... Нет, — помотал головой ведун. с наслаждением отхлёбывая пьяняющий квас. «Да и устал, спать хочу». «Ну, тогда ладно», — сразу согласился Глеб. «Я-то скоро тронусь. Солнце уже высоко, скоро народ на тракте появится, да и здесь шумно станет». Жена заждалась. «Опять молвит, все домой, а ты в корчму». «Да ничего, она сбрешет, я послушаю». Вот и замолчит. А сказывают, ночами в этих краях обортень пошаливает. Мне, кстати, заявил скоморох и быстро подсел. Вот страху-то не боишься? Хозяин справный, что повстречать он тебя. Дурень! Глеб закончил с костью и звонко стукнул ею в лоб скомороху. От того я ночь что-то провалялся. чтобы из пьяных глаз в лес не заврести. А про оборотня давно известно. Медведь даже в дыма вламывался. Но это далеко от моих озерцов. А что же, днем нечисть не может одинокого путника подстеречь. Не может? Загорелся скоморох, потирая лоб. Вот тебе не стану, а путнику Олегу спою. Ой, люли-люли! «Заткни пасть!» — опять потребовал толстяк. «Хозяин, да выкинь ты его!» «Тебе самому пора уже давно!» — заметил богатырь, опять опершийся на локти за своим столом. «Ну-ка, сынок, иди разбуди всех, что по лавкам дрыхнут, да скажи! Пусть или просят, чего или проваливают. Полдень скоро!» «Утрок!» вослужно поплелся толкать с вечера оставшийся в корчме люд. Закончив со щами, в которые неплохо было бы хоть капнуть сметаны, Олег придвинул к себе горшок с кашей, ароматной, жирной, с тминым, солониной и перцем. Удивительно, до чего наваристые вкусные каши ели предки. Ради такой пищи картошку можно обратно в Америку отправить. Вот только еще бы разок попробовать. Середина вздохнул, но после первой же ложки гречневой каши временно забыл о своей тоске по картофелю, лифтом и бутылочному пиву. Брашка дождалась своей очереди. Налек отведал и ее, найдя как всегда крепкой и вкусной. Нет никаких обратней. Заявил вдруг проходивший между столами к дверям человек: есть лишь дьявол, внушающий не крепким духом свои мерзости, а следовать его перекрестить и полюнуть, а сперва самому креститься. Помощи у Господа нашего искать следует так. Ой, леле, леле, леле! безглывово взывил скамородх и сорвался с места внелуклюжий танец. Рассложил наш грех персты, доложить на всех кресты, Но народ вместо креста уронил его самосто. — Не больно-то и складно, — отметил про себя Олег. И громко. — Наверное, толстый его сейчас вытолкает. — Хозяин, налей дураку! И вместо этого потребовал здоровяк. — Слышь, скомарок! Дашь еще пинка колдуну греческому, так и закуски получишь. Но на пинок скомороха не решился. Христианин отмахнулся от блумящегося тяжелым посохом, а в глазах его считалась готовность схватиться хоть со всем миром и пострадать за убеждение. Однако достойного противника не нашлось, и адепт византийской веры гордо удалился. Оли, Оли, Оли, а теперь и сейчас откини пальць. Толстяк опять уронил голову. У нас в озерцах оборот не нет. Продолжил разговор Глеб задумчиво прихлебывая квас. Но в сером болоте, где, сказывают, некогда чудское кладбище было, много всякой гадости. Да она к деревням лсоваться боится. А на полдень от нас За еловым лесом, спокон веку, страшное творится. — А ну, не поминай! — потребовал до того молчавший старик по левую руку от Олега. Почти беззубным ртом он очень медленно, едва ли не по крупинке, поглощал такую же кашу. Дведун бросил на соседа удивленный взгляд. Седой, с крупным, носящим следы многочисленных переломов носом, на лице шрамы. Надет не богато, старый во яка. Что ж тогда мешает о нечести говорить, будто испугался? А что это ты, старый человек, мне рот то затыкаешь? Обиделся Глеб. Я хозяин, семья, пять ртов, не скоморох какой, не поберушка с колесом, что хочу то и молвлю. Кое о чем и сказать быть не след. У прямо стоял на своем столик, поджимая тонкие губы. А воровка в своих паучай, коли вырастил, а я не вру, правду скажу, мне оскорбать нечего. Вот какая у нас напасть, Олег. Обитает за еловым лесом, так его у нас колищут, а для князей может и другое название имеется. В общем, живет там какой-то чародей. А вернее сказать и не живет вовсе, потому что давно уже мертвый. Еще дед мой помнил историю про то, как убили колдуна, но волшеба его сильнее смерти оказалось. Прежде в тех местах дорога была, а по дороге и деревеньки попадались. Да то, как все это давно было, исчезли люди. А коли случится кому в тех местах приблудиться? то таковых и искать никто не будет. Вот это лихо, так лихо. Глеб встал, облизывая ложку, да забросил ее в извлеченный с из под стола мешок. Сказывают, отправляясь туда вои, да не вернулись. Сказывают так, что тарадей тот проголодался, и за лесом ему сидеть скучно становится. Но пошел я, люди добрые. Воспешать пора. Будь здрав, Олег. Будь здрав, кивнул ему на прощание Ведун. Он спокойно закончил с кашей, запил трапезу остатками кваса. Порабы и на боковую, а потом можно и козерцам заглянуть, посмотреть, что там за умурун. Придется еще немного подождать старому ворану гостя. — Что, уж собрался идти? — поинтересовался старик. — Куда? — насторожился Олег. — За еловый лес. Куда же еще? — Вижу, собрался. А только мы не делаем это. Старик все никак не мог справиться со своей порцией. — Глуп ты! — Отчего же глуп? Поев, Олег пришел в блаженное дремотное состояние. Лень было даже встать, чтобы добраться до стоявших в глубине помещения лавок. Но это сразу видать. Люди молвили: бродит по здешним краям молодец, с мечом заморским, не части не боится, а наоборот большой для неё охотник, наговора знает, все чизело и скучен. Стрикс сделал паузу. пережевывая оставшимися в глубине рта зубами гречку. И вот приходит в корчему один малый. И куртка хоть и добрая, а драная, на ногах поршни, шаровары светятся все равно. Голову платком повязывает, как баба какая. Ничто не глупо. Так ты думаешь, я тот молодец есть? Об этом и думать не надо бы на. Да, мыслю, что кори у меня старика сапоги имеются, а у ведунна нет уже сапог, а шапки заваля еще и нет. Так тот ведун глуп. Тот тонетельство обрадуется, как его увидит. До сих пор ни одна тварь не обрадовалась. Сквозь ссытость Олег все еще немного обидился. Оплату брать не всегда с руки. Ведь нечисть больше простым людям досаждает, чем вельможам. И простые люди в сапогах ходят. С засады смотрелся старик. А что богатея мнечисть не досаждает? Не правда это? Даток мы с тобой, борванцем. Они дело иметь не захотят. Другому заплатят. Пусть он и не поможет. И заплатят золотом. Ох, и не про то говорим. Вот что, Олег Бедун, не ходи ты туда, не ищи того мертвого чародея. Налег поторь веские ладонями. Странно, как-то все складывается. Конечно, в таких вот грязных местечках он обычно и слышал жалобы на всяческих крик, суданчуток, а то и упырей до、да、обратней. Ну что ж. Для того и ходит середин по этой земле. Для того и призван вороном из далеких времен, а то и откуда подальше. Трудно разобрать, что за мир вокруг. Но почему Глеб рассказал про далекую нечисть так коротко, будто испугался старика? И отчего сам старик так рассердился? «Слышь!» — ткнул сосед Олега в бок острым локтем. «Не еще!» Ну ж больно ты раскомандовался, старый, виду он потёр бок, и вправду больно. Своя голова на плечах есть. Эх, глупый! С вестящим шёпотом выдохнул старик, и Лех даже отшатнулся, опасаясь получить ложкой по лбу. Неспроста этот гляб здесь сидел, тебя дожидался за яловым лесом места глухие. Все бы давно забыли про этого умруна, Коли не ходили бы тут рассказчики. А я тебе еще рассказываю, не ходи. Ну, ладно, дедушка, поговорили и хватит. Ведун стал вылезать из-за стола. Устал я, спать хочу. — Кровью тебя несет, — придержал его за рукав старик. — Медвежьей кровью, догадываюсь. А ну, присядь еще на чуток, слово молвлю. Дальше поступаешь, как знаешь. Олег боком опустился обратно на скамью, всем своим видом демонстрируя, что сейчас уйдет. — Есть разная нечисть, — все так же шепотом сообщил ему странный сосед. — Мелкоту посечь, искусство требуется, так оно у тебя есть. Небедама мне откуда, да дело не мое. Однако мелкая нечисть, потому в такую силу вошла, что присматривают за ней старшие братья, питают ее, на службе у себя держат. Ведун медленно повернул голову, смотрелся в бледные выцветшие глаза старика. Опять старшие. Крест, примотанный к запястью, оставался холодным, холоднее даже, чем возле обычных селений, где чувствовал нехристианскую магию деревенских колдунов. Чародей тот и есть и старший нечистый. Не терзает, умрун людей, не ест их, не пьет кровушку, а них живыми заглатывает, понимаешь? Нет. Честно признался Середин. Глупый потому, что ходили туда люди вроде тебя, охотники землю от скверны избавлять. Да токмо неправда это, что умерли, живые я они. И сила каждого к чародею перешла, слугами его они стали, сами стали нечистью, понимаешь? Что Мрун творит с богатырями? Мне неведомо, но другими они стали. Чародей Ведунов не боится, он их ищет, зовет. Вот и ты зов получил. Не ходи. Так что же? Будет этот чародей спокойно лихо творить, а я от него прятаться? Усмехнулся Лех. Этого хочешь? Не отдаляешь умруна? свою силу ему отдашь. Старик опять отвернулся к каше. Пойдешь доброе дело вершить, а сотворишь зло.、Да、вот и весь сказ. А Глебы, тут да и все Озерцовские, давно уж чудные стали. И соседи их Аврашкинские такие же, как в наших местах не окажутся, что в гости зовут. Да только мои гости по дороге пропадают. Думай сам. Что же ты князю не пожалуешься? Дведун опять встал с лавки, расслабил пояс. Кто ты же должен порядок навести? Тот, кто умрет, -то рад будет, коли к нему целая дружина пожалует. Пробурчал старик, не поднимая головы. В молодости мояй по тому еловому лесу бабы ходили, грибы собирали, а теперь и до дозерцов не добраться. Все от того, что вот такие, как ты, сами не могут в пасте лезли. Крепчает чародей. Да кто он такой, чернокнижник? Ты спать хотел, иди да спи. Наконечательно расверпел старик. Может, с утра голова твоя нечестная, хоть немного просветлеет. Поймешь тогда, что такие вопросы и задавать-то не следует.